Глава 10. Последнее совещание перед операцией генерал собрал в замке двуглавой лошади. Это были заросшие плющом и травой развалины загородного музея, разрушенного в годы войны. Место уединенное, дикое, горожане не посещали его из-за близости малярийного болота, а у местного населения оно пользовалось дурной славой, как пристанище воров и бандитов. Максим пришел пешком вместе с орди. Зеленый приехал на мотоцикле и привез лесника. Генерал и мема копыта уже ждали их в старой канализационной трубе, выходящей прямо на болото. Генерал курил, а мрачный мема остервенело отмахивался от комаров ароматической палочкой. Привез? спросил он лесника. Обязательно, сказал лесник и вытащил из кармана тюбик. «Репеллента». Все намазались, и генерал открыл совещание. Мемо расстелил схему и снова повторил ход операции. Все это было уже известно наизусть. В час ночи группа подползает с четырех сторон к проволочному заграждению и закладывает удлиненные заряды. Лесник и Мемо действуют в одиночку, соответственно, с севера и с запада. Генерал в паре с Орди с востока, Максим в паре с Зелёным с юга. Взрывы производятся одновременно ровно в час ночи, и сейчас же генерал Зелёный, Мемо и Лесник бросаются в проходы, имея задачу добежать до Капанира и забросать его гранатами. Как только огонь из Капанира прекратится или ослабнет, Максим и Орди с магнитными минами подбегают к башне и подготавливают взрыв, предварительно бросив в Капонир еще по две гранаты для страховки. Затем они включают запалы, забирают раненых, только раненых, и уходят на восток через лес к проселку, где возле межевого знака будет ждать малыш с мотоциклом. Тяжело раненые грузятся в мотоцикл, легко раненые и здоровые уходят пешком. Место сбора — домик лесника. Ждать на месте сбора не более двух часов, после чего уходить обычным порядком. Вопросы есть? Нет. Все. Генерал бросил окурок, полез за пазуху и извлек пузырек с желтыми таблетками. «Внимание!» — сказал он. «По решению штаба план операции несколько меняется. Начало операции переносится на 22.00». «Масаракш!» — сказал мэма. «Что еще за новости?» «Не перебивайте», — сказал генерал. «Ровно в 10.00 начинается вечерний сеанс. За несколько секунд до этого каждый из нас примет по две таких таблетки. Далее все по старому плану с одним исключением. Птица наступает как гранатометчик вместе со мной. Все мины будут у мака, башню подрывает он один». «Это как же?» — задумчиво сказал лесник, разглядывая схему. «Это мне никак не понятно». «Двадцать два часа — это же вечерний сеанс. Я же, извиняюсь, как лягу, так и не встану, пластом лежать буду. Меня, извиняюсь, колом не поднимешь». «Одну минуту», — сказал генерал. «Еще раз повторяю. Без десяти секунд десять все примут этот болеутолитель». «Понимаете, лесник, болеутолитель примете. Таким образом, к десяти часам, я эти пилюли знаю, — сказал лесник, — «Две минутки облегчения, а потом совсем в узел завяжешься. Знаем, пробовали. Это новые пилюли», — терпеливо сказал генерал. «Они действуют до пяти минут. Добежать до Капанира и бросить гранаты мы успеем, а остальное сделает мак». Наступило молчание. Они думали. Того соображающий лесник со скрипом копался в волосах, закусив нижнюю губу. Видно было, как идеи медленно доходят до него. Он часто заморгал, оставил в покое шевелюру, оглядел всех просветлевшим взглядом и, оживившись, хлопнул себя по коленям. Чудесный дядька, добряк, с ног до головы исполосованный жизнью и ничего о жизни так и не узнавший. Ничего ему не надо было и ничего он не хотел, кроме как, чтобы оставили его в покое, дали бы вернуться к семье. Войну все провел он в окопах, и пуще атомных снарядов боялся своего капрала, такого же мужика, но хитрого и большого подлеца. Максима он очень полюбил. Век благодарен был, что залечил ему Максим старый свещ на голени. И с тех пор уверовал, что пока Максим тут, ничего плохого с ним случиться не может. Максим Весь этот месяц ночевал у него в подвале, и каждый раз, когда они укладывались спать, лесник рассказывал Максиму сказку одну и ту же, но с разными концами. А вот жила на болоте жаба, большая была дура, прямо даже никто не верил, и вот повадилась она, дура, никак не мог Максим вообразить его в кровавом деле, хотя говорили ему, что лесник — боец умелый и беспощадный. «Новый план дает следующие преимущества», — говорил генерал. «Во-первых, нас в это время не ждут преимущество внезапности. Во-вторых, прежний план разработан уже давно, и достаточно велика опасность, что противнику он известен. Теперь мы противника опережаем. Вероятность успеха увеличивается». Зеленый все время одобрительно кивал. Хищное лицо его светилось злорадным удовольствием, Ловкие длинные пальцы сжимались и разжимались. Он любил всякие неожиданности, очень рискованный был человек. Прошлое его было темным. Он был вор и аферист, ворами воспитанный, ворами вскормленный, ворами выбитый. Сидел в тюрьме, бежал, нагло, неожиданно бежал, как делал все. Попытался вернуться к своему варью, но времена переменились, Дружки не потерпели выродка, хотели его выдать, но он отбился и снова бежал, скрывался по деревням, пока не нашел его покойный Гэл Кэтшев. Зеленый был умница, фантазер, землю полагал плоской, небо твердым, и именно в силу своего невежества взбадриваемого бурной фантазией, был единственным человеком на обитаемом острове, который, кажется, подозревал в Максиме не горца какого-то, видал я этих горцев, во всех видах видал, не странную игру природы. Мы от природы все везде одинаковые, что в тюрьме, что на воле, а прямо-таки пришельца из невозможных мест, скажем, из-за небесной тверди. Открыто об этом... Он Максиму никогда не говорил, но намеки делал и относился к нему с почтением, переходящим в подхалимаш. «Ты у нас главным станешь», — говорил он, — «и вот тогда я под тобой развернусь». Как и куда он собирался разворачиваться, было совершенно непонятно, но одно было ясно. Очень любил зеленые рисковые дела и терпеть не мог никакой работы. И еще не нравилась в нем Максиму дикая его и первобытная жестокость. Это была та же пятнистая обезьяна, только прирученная, натасканная на панцирных волков. «Мне это не нравится», — сказал мемо. «Это авантюра, без подготовки, без проверки. Нет, мне это не нравится». Ему никогда ничего не нравилось, этому мемо Грамину по прозвищу «Копыта смерти». Его никогда ничто не удовлетворяло, и он всегда чего-то боялся. Прошлое его скрывалось, потому что в подполье он сначала занимал весьма высокий пост. Потом он однажды попался в лапы жандармерии и выжил только чудом. Изуродованный пытками, был вытащен соседями по камере, устроившими побег. После этого, по законам подполья, его вывели из штаба, хотя он и не внушал никаких подозрений. Он был назначен помощником Гэлу Кэтшифу, Дважды участвовал в нападениях на башни, лично уничтожил несколько патрульных машин, выследил и собственноручно застрелил командира одной из бригад легиона. Был известен как человек фанатической смелости и отличный пулеметчик. Его уже собирались сделать руководителем группы в каком-то городке на юго-западе, но тут группа Гэла попалась. Подозрений Копыта по-прежнему не вызывал, его даже назначили руководителем новой группы, но он, видимо, все время чувствовал на себе косые взгляды, которых не было, но которые вполне могли бы быть. В подполье не жаловали людей, которым слишком везет. Он был молчалив, придирчив, хорошо знал науку конспирации и требовал безусловного выполнения всех ее правил, даже самых незначительных. На общие темы никогда ни с кем не говорил, занимался только делами группы и добился того, что у группы было все — и оружие, и продукты, и деньги, и хорошая сеть явок, и даже мотоцикл. Максима он недолюбливал. Это чувствовалось, и Максим не знал почему, а спрашивать ему не хотелось. Мэма был не из тех людей, с кем приятно откровенничать.